Глава 9 Постижение АЗОВ. Университеты, корпорации, правительственные агентства — все это институты, обладающие структурированной властью. В их иерархии есть так много потенциальных связей, пронизывающих все уровни. Если вы сможете найти вход в крупную организацию, вы станете частью вещей, представляющих нечто большее, чем то, что вы когда-либо сможете достичь как отдельный человек. Именно этого я всегда хотела от жизни — влиять на вещи, которые намного больше меня. Поскольку вы слушаете эту аудиокнигу, я полагаю, что вы преследуете столь же амбициозной цели. Но амбиция — это не просто взметнуть себя вверх в соответствии со своими целями. Необходимо также приспосабливаться к каждому этапу по пути. Поступаете ли вы в колледж, начинаете обучение по постдипломной программе, приходите на работу в новую компанию или получаете новую должность в знакомой фирме, на каждом новом уровне вам необходимо пости азы, а затем добиться наилучших результатов. Один из крупных переходных этапов в жизни молодого человека — это первые шаги в колледже. Если вы сейчас как раз направляетесь в колледж, это глава для вас. Если вы там уже побывали, то, возможно, найдёте в ней отражение своего собственного опыта. Из-за частых переездов моей семьи к тому времени, когда я окончила школу, я много раз побывала в роли новичка. Так что на самом деле по поводу отъезда в колледж я испытывала возбуждение, а не волнение. Я гордилась, что заработала место в Уортонской школе бизнеса. и очень хотела жить в городе после всех маленьких городков, где мы обитали. Я была на вершине мира. Или мне так казалось. По правде говоря, я сделала все, что было нужно, чтобы попасть в Уортон, но на самом деле даже и не думала о том, как смогу приспособиться к новой жизни с социальной, практической и академической точки зрения. Мама дорогая, меня ждало столько сюрпризов. Меня ждало столько сюрпризов. Когда я приехала в кампус, я вошла в двери грандиозного института, Но теперь я стояла в вестибюле, ощущая себя одновременно крошечной и огромной. Я была сильной и большой, потому что знала, сколько усилий пришлось приложить только для того, чтобы просто попасть сюда. Я была маленькой и незаметной, потому что здесь у меня еще не было никакой роли, и я понятия не имела, как все устроено. В самом деле я была переполнена чувствами. Моим первым шоком стало знакомство с моей соседкой по комнате Лизой. Не поймите меня неправильно, она была потрясающим человеком. Но все связанное с Лизой было таким «идеальным», Первые намеки на эту идеальность я получила, когда мы созванивались друг с другом перед приездом в колледж. Поскольку нас распределили в одну комнату, мы с Лизой получили контакты друг друга из Уортона, так что летом мы разговаривали друг с другом по телефону. Сестра Лиза уже училась в Уортонской школе бизнеса, так что у нее было представление об этом месте. Ее первый совет — в общежитиях не хватает места для хранения одежды, так что она привезет шкаф, чтобы заменить маленький комод, который предоставляют в кампусе. а я должна подумать о том, чтобы сделать то же самое. Во-вторых, чтобы наша комната выглядела симпатично, у нас на кроватях должны быть одинаковые покрывала. Она вышлет мне информацию, чтобы я могла заказать покрывала себе. Ну, прежде всего, мама по-прежнему шила почти всю мою одежду. У меня вещей было немного, и мне явно не нужен был дополнительный шкаф для них. Во-вторых, маму удар хватит от необходимости покупать покрывало. Не то чтобы оно было особенно дорогим, но у нас в семье просто не было лишних денег. Я так и слышала у себя в голове мамин голос. «Зачем покупать покрывало, если у тебя есть очень даже хорошие которые ты можешь взять с собой?» Ничего удивительного, что в конце концов мне пришлось самой заплатить за покрывало. В старшей школе я успела привыкнуть, что у моих одноклассников совершенно иной уровень дохода по сравнению со мной, но мне никогда не приходилось жить с таким человеком в одной комнате. Лиза происходила из семьи, относящейся к высшим слоям общества Коннектикута. Ее отец был старшим партнером в юридической фирме, мать художником по интерьеру. Как я узнала, когда мы наконец встретились, образ Лизы был идеально сформирован от подстриженных в салоне светлых волос до тщательно нанесённого макияжа, подчёркивающего её тёмные глаза. Она носила самые стильные наряды и заранее дала понять, что одежду никому не одалживает. Несмотря на разницу в нашем происхождении и воспитании, можно с полной уверенностью сказать, что мы с Лизой многому научились друг от друга. За учебный год, меняя свои старые убеждения и воплощая в жизнь новые идеи, мы стали близкими друзьями. Что я хочу сказать. Каждый раз, когда вы оказываетесь в новой ситуации, вы можете почувствовать себя не на своем месте, но в этом ощущении вы не одиноки. Даже если другие люди выглядят так, как будто у них все хорошо, большинство людей чувствуют себя неуютно в новых ситуациях. Еще важнее то, что это ощущение со временем проходит. Будьте терпеливы и верьте, что найдете свой путь. Филадельфия и кампус Пенселиванского университета, где находится Уортонская школа бизнеса, сами по себе представляли интересные объекты для исследования. В них было множество интересных, умных, интригующих людей, всех цветов кожи и национальностей. Хотя наш кампус в основном был белым, принимая во внимание размеры школы, в ней хватало разных людей. Вместо того, чтобы быть одной из двух или трех чернокожих американцев в классе, теперь я оказалась среди сотен афроамериканцев и представителей других этнических групп. У меня появился доступ к целому сообществу, к которому ранее я не могла присоединиться. Во многом я была довольно наивна, несмотря на два месяца, проведенных в Говардском университете. Я была поражена тем, как мало знаю о культуре афроамериканцев. Люди использовали сленг и фразы, которых я не понимала. Я познакомилась с новой музыкой и танцевальными движениями. Даже популярные карточные игры, такие как «Вист» и «Пики», отличались от тех, в которые я играла в старшей школе. Но еще более важно то, что я узнала. Самосознание афроамериканцев не связано исключительно с ранее перечисленным. Оно определяется общей историей жизни — и опытом существования в Америке человека с черной кожей. Временами кривая моего социального развития оказалась просто невероятной, и она ни в какое сравнение не шла с моими академическими успехами. В Уортоне я быстро узнала, что далеко не такая умная, как мне казалось, или, если говорить более точно, мне нужно гораздо больше времени уделять учебе. Я всегда хорошо успевала в школе, но моим самым большим секретным оружием была зубрежка. Разрываясь между школой, работой и дополнительными занятиями, я разработала метод заучивать все прямо перед контрольной. Я была внимательной в классе, делала заметки и в ночь перед контрольной зазубривала все как сумасшедшее. В колледже это работало далеко не так хорошо, поскольку там давали гораздо больше материала, а экзаменов обычно было только два за семестр. На первых промежуточных экзаменах я получила две B и две C. В США оценки обозначаются не цифрами, а буквами, и их действительно пять. «А» — отлично, «Б» — хорошо, «С» — удовлетворительно, «Д» — слабо и «Ф» — неудовлетворительно. Я сгорала от стыда. В довершение всех бед каждый студент в Уортонской школе бизнеса был не менее амбициозен, чем я, а многие были и куда более напористыми. Там собрались самые лучшие и яркие студенты со всей страны, и нас оценивали, высчитывая средние результаты. Понятно, что в колледже мне предстояло много учиться. В конце концов, я поняла, что мне не нужно делать это в одиночестве. Позвольте немного нарушить хронологию и перескочить в первый семестр второго курса. К тому времени я приобрела некоторые учебные навыки и достаточно хорошо успевала на занятиях, но бухгалтерский учет был для меня настоящей занозой в заднице. По этому курсу я впервые в жизни получила ДИ на экзамене. Я думала, что умру. Мне было так стыдно. Насколько мне было известно, Би были в дефиците. Много дней я пребывала в депрессии, пока сквозь нее, наконец, не прорвался внутренний голос. «Ну и что же я буду со всем этим делать?» Я пошла к преподавателю. Он объяснил, что я слишком много времени потратила на баланс, поэтому не успела сделать остальные задания. Также он дал мне два совета и указал страницы учебника, которые мне следует изучить к следующему разу. Своим визитом я показала преподавателю, что меня волнуют мои успехи, и я хочу улучшить свои результаты. Я выцарапала себе Си по этому курсу, но настоящий урок состоял совсем в другом. Когда вам нужна помощь, попросите ее. Хорошо бы, кто-нибудь сказал мне об этом до того, как я поступила в колледж. Поэтому я и говорю с вами сейчас. Не надо молча бороться. Пойдите и поговорите с преподавателем. То же самое применимо и на работе, но к этому мы вернемся позднее. Итак, мой первый курс. Новые люди, новый дом, новые идеи, новые обязанности, новые свободы, новая еда, новые возможности. Мой первый семестр в Уортоне измучил меня. Я даже не понимала, насколько, пока не наступил ноябрь, и я не обнаружила себя в дурном настроении. Я знала, что скучаю по семье. Я еще не была дома с начала учебного года, а междугородние телефонные звонки в то время были слишком дорогими, так что я могла позвонить домой только в случае экстренной необходимости. Поэтому у меня не было даже разговоров по телефону, чтобы облегчить переход к новой жизни. Но только приехав домой на День Благодарения, я поняла, почему я истосковалась больше всего. По объятиям. У нас в семье принято касаться друг друга. Мы обнимаемся, гладим, берём за руки. Всего этого я была лишена в Уортоне. И этого мне так не хватало. Объятий, а ещё маминой стряпни. Мама — прекрасный повар, а еда в кафетерии Уортона едва-едва дотягивала до среднего уровня. Скажем так... Я не набрала этих ужасных 15 фунтов, как принято говорить про первокурсников. На самом деле я даже похудела. Оглядываясь назад, я не думаю, что было что-то, способное подготовить меня или любого другого молодого человека к отъезду в колледж. Оказаться полностью оторванным от привычной жизни во всех ее проявлениях одновременно? Как к этому вообще можно подготовиться? Родители поощряли меня получить самое лучшее образование, какое я только смогу, увеличить свои шансы заработать на безбедную жизнь, когда я стану взрослой. Но для детей идея шансов очень расплывчата. Только тогда, когда ты начинаешь жить самостоятельно, головокружительная реальность возможностей становится видимой по-настоящему. В конце концов, адаптироваться к Уортону мне помогло то же самое, что помогало справиться с переездами в детстве, включиться в различные занятия и найти друзей. К концу первого курса я вступила в несколько групп «Женщины Уортона», «Ступеньки к славе» и «Хор Госпельного», песнопения и нашла в колледже своих людей. пытаясь создать более прочные связи с черным сообществом кампуса. На втором курсе я решила переехать вместе со своей подругой Кларой в общежитие УЭБ Дюбуа Уортонской школы бизнеса, где была сконцентрирована афроамериканская культура и имелось расписание совершенствования знаний и социальных активностей. Также я вступила в «Черный Уортон» — организацию, направленную на развитие деловых и руководящих качеств. Я старалась завести друзей во всех группах, в которых состояла — Но в этот раз я впервые была частью афроамериканского сообщества, и мне в нем все нравилось. Я больше узнала об истории афроамериканцев, и мне даже выпадал шанс встретиться с лидерами общины, такими как Джесси Джексон, американский общественный и религиозный деятель, правозащитник и политик. Вместе с Мартином Лютером Кингом-младшим участвовал в движении за гражданские права чернокожих в США, дважды выдвигал себя в кандидаты в президенты от демократической партии. Среди тех, с кем я познакомилась в чёрном Уортоне, довольно многие, как и я, выросли в преимущественно белом окружении. Наконец-то я нашла людей с таким же опытом, как у меня. Мы могли сопереживать ситуациям, в которые попадали, и выслушивать истории друг друга. В какой то веки я не была единственным чёрным ребёнком в комнате. Когда я нашла друзей в Уортоне, круговорот моего первого года в колледже начал замедляться. На своём опыте я узнала то, что подтвердили недавние исследования. Дружеские связи, которые вы заводите в колледже, помогают вам достигать лучших результатов. Социальные связи, вместо того, чтобы мешать или отвлекать вас, могут ускорить прогресс. Если подумать, в этом есть смысл. Люди, которые добиваются в колледже наилучших результатов, это те, у кого есть несколько кругов общения, по одному для каждой обстановки. Друзья, которых вы находите в колледже, не похожи на тех, с кем у вас были отношения раньше. Это, по сути, ваши первые коллеги. Да, вы взаимодействуете с ними, потому что нравитесь друг другу, но также вы зависите друг от друга, как члены команды, партнеры по учебе, одноклассники, которые делятся ресурсами и одалживают лекции, или даже как замена для ваших родных. Для студентов колледжей, принадлежащих к меньшинствам, тесный круг друзей в особенности становится безопасным местом, где предлагают поддержку, покой и принятие, и это повышает веру в себя и улучшает показатели. Будучи уже взрослые и вспоминая прошлое, Я поняла, что мои родители имели в виду, когда говорили о тех возможностях, которые дает колледж. Это шанс увидеть, с чего я могу достичь, развить мои умения, приобрести опыт и связи так, чтобы я была готова прямым путем идти к своей цели. С этой точки зрения обучение в колледже — это нечто большее, чем сумма полученных знаний. Это ощущение того, что ты принадлежишь к чему-то, у тебя есть основа для достижения выдающихся результатов, преподаватели чтобы давать советы, люди, которым ты можешь позвонить в случае нужды. и люди, которые звонят тебе. Закончив первый курс колледжа, я больше не стояла, потрясенная в его фойе. Я изучила азы. Я нашла своих людей. Теперь я уверенно шла по залам. Что еще лучше, я определила общий образец, определяющий жизни амбициозных людей. Каждый раз, когда вы делаете огромный шаг вперед, вы оказываетесь в начале нового цикла обучения. Это нормально. Именно так это и происходит. Возможно, вы не знаете всего, что вам нужно, но можете положиться на свою способность изучать азы.